Эпилог. Непотопляемый кувалда. Нельзя сказать, что результат грандиозной беждоусобицы был предсказуем. Свидетели показывают, что в Южном форте шла настоящая война. Но и неожиданным его назвать трудно. Одноглазый кувалда в очередной раз доказал королеве Всеславе, что способен контролировать свою непутевую семейку. Тигратком. Азыл Так мадан-дурак такой пулю схлопотал. Протянул одноглазый, разглядывая новенькую, свеже намалеванную картину, величайший фюрер Кувалда вступает в освобожденный южный форт в сопровождении верных шибзичей. Холст, масло. Безвестный студент Суриковского за двойную цену. «Если бы он, дурак, такой выдал, то был бы так он наповесан на радость тесным ребятам!» «Не говори, твое, великофилорская!» Верно подданно поддакнул копыта. «Удавить его было бы здорово, а то государственная висица поостаивает, словно у нас веевка кончилась». она не кончилась!» Прежним размеренным тоном продолжил одноглазый. И вдруг посмотрел на уйбуя. Оценивающе посмотрел, словно мысль, какая в голове образовалась случайно. «Ну, непонятно, мля!» «Кого к веревке той притепить ненадолго?» «Гнилича какого и дуича?» — предложил копыта. «Их много развелось!» И хантлеров тут и развелоть заметил Кувалда. «Один всего, — уточнил Уйбой, — был. Для семьи это много!» «Дык он уже в отставке давно!» Копыта умельно улыбнулся. «И ничего такого боя не замышляет!» «А Толю мне вернуть не домытыляет которую доныкал тогда!» «Так до этого в вискоделательную машину выложилась, хладнокровно ответил Луйбой. «И дуичьи тупые ее бетонной пыгитой поедавили Жалко «Залко-то ее, а не тебя!» «Не, совсем не жалко, ни хьина!» «Вискоделательную машину жалко!» «А вот то, что я уцелел, не жалко, а очень даже хорошо!» Преданности, с которой копыта смотрел в единственный глаз фюрера, могла позавидовать самая верная на свете собака. «Умру за тебя, коль прикажешь!» — обещал пламенный взгляд уйбуя и не позволял фюреру заподозрить неладное. «Он будет денег требовать, но ты не тушуйся!» — втолковывал Ваня. «Доказательств у кувалды никаких нет. Говори, что все вложил в винокурню, и он отстанет. Теперь всё от тебя зависит. Как это дело отработаешь, то и получишь». А отрабатывать было что? Честно, Сиракуза сохранил для копыта изрядную сумму. Вот ее тородимую уйбуй и защищал, изо всех сил, создавая на физиономии нужное выражение. То есть ты? Втье, втье, в те, в те, в те твои бабки в видкоделательную махинацию ухнул, с подозрением осведомился Кувалда. Все-все-все, подтвердил копыта. Идиот мне. Да я семьи оставался, твое Вика Филовская. Для семьи, таратья, но тебя не добывай! «Можно я запишу?» «Я тебе запишу, мля!» Громотей Ходенов. Одноглазый помолчал. «На какие сысы я теперь афорт восстанавливать буду, а?» Бывший канцлер уныло развел руками, всем своим видом показывая, что о шишах каких-то ему ничего не известно. «А модет повесить тебя все-таки, а? Как и адментика и растратика!» «А может, я лучше в твою честь кого-нибудь другого повешу?» Вопросом на вопрос ответил копыта. «Соскутился -то, то ли?» «Не без этого», — кивнул Уйбуй и доверительно сообщил. «В Англиях этих и прочих бениюксах душно да беспьеделом я. Вешать можно только в заграницах. То есть, и кого повесить хочешь, то надо завербоваться и на юг мотать». А я не мог вербоваться, потому как я был миянел и не почину. «Заткнись!» «Слушаюсь, кретин!» «Так точно!» Кувалда помолчал, после чего поинтересовался. «Уйбуем быть хочешь?» «Я? Да, я... Да я за тебя! За тебя!» Копыто поднапрягся и выдавил из глаза настоящую слезу. «Кого хочешь за тебя?» «Ладно, ладно, бля, не хныть!» «Только впредь! Никакого крысятничества! Да не в жизнь!» «В таком случае...» Одноглазый благодушно потрепал уйбуя по плечу. Ты возвратением в семью, тубина! Как все бессмысленно. Надежды, мечты, слезы. Как все жестоко. Вчера вечером, закутавшись в одеяло и спрятав лицо в подушку, Даша надеялась, что время лечит. Искренне верила, что одной ночи окажется вполне достаточно, чтобы оставить позади все последние события. Надеялась проснуться в хорошем настроении, начать все с чистого листа. Или не проснуться вообще. Глупая, конечно, мысль. Но она мелькнула при виде пустой квартиры. Душной, потому что июнь в Москве выдался на удивление жарким. И одновременно холодной, словно вырубленной из льда. Квартира, в которой рухнула ее скромная личная жизнь. Сначала она, а за ней и мечта. Удивительная мечта стать могущественной волшебницей. Еще вчера утром Даша верила, что чудо возможно. Еще вчера вечером она стояла в шаге от мечты, на расстоянии вытянутой руки, на расстоянии одного единственного удара. Вчера. И она не смогла, не переступила через себя, решив остаться тем, кто она есть, простым, но хорошим человеком, чья мечта разбилась в дребезге. Не проснуться. Глупая мысль едва скользнула по краюшку сознания, но след оставила глубокий. С ухмылкой спросила «Может, так будет проще?» И продолжала спрашивать снова и снова. Не проснуться. Но не получилось. Даша раскрыла глаза около одиннадцати и сразу поняла, что время ничего не лечит. Во всяком случае, не боль от погибшей мечты. А потому валяться в кровати, как поступила бы она в любой другой воскресный день, Девушка не стала. Поднялась, накинула халат. На автомате посетила ванную. Затем вышла на кухню, включила кофеварку, и есть не хотелось, и уселась за стол. «Почему мечта требует платы?» «Потому что ничего не дается даром?» «Да, так. И с этим Даша давно смирилась. Жизнь есть жизнь. Так что пусть будет плата. Пусть. Но почему такая высокая?» Что именно? Желание стать волшебницей требует крови. Для чего нужна жестокость? Кофеварка наполнила кружку черным, а кухню восхитительным ароматом, который заставил девушку подняться и переставить кружку на стол. Что делать дальше? Возвращаться на работу? А смысл? Для чего восстанавливать разбитую в дребезги жизнь? Чтобы не сойти с ума? Да, наверное, для этого. Но дальше-то что? продолжать строить карьеру, найти толкового мужика, чтобы не выйти по ночам в холодной постели и постараться забыть о том, что едва не стала волшебницей, выбросить из головы чудеса тайного города? Не проснуться. Почему идиотские мысли такие прилипчивые? Даша взяла с подоконника пачку сигарет, вытряхнула одну на стол и замерла. Она не хотела курить. Совсем не хотела. Более того... Лежащая на столе сигарета вызвала омерзение. «Что происходит?» «Кунчурбакта...» Слово на древнем языке вырвалось само собой. «Кунчурбакта хорвал!» Она ругалась. «Что происходит?» Даша вскочила на ноги и прижалась спиной к стене, с отвращением глядя на сигарету. «Я ведь прервала церемонию! Я не прошла!» А следующий миг ее оглушила. Но не ударом, совсем нет. Рухнул невысокий заборчик, созданный в ее душе заботливой дайкини, и Дашу оглушила понимание происходящего. Все прошло так, как должно. Церемония состоялась и завершилась. Она, Даша, с честью прошла ее и сделала правильный выбор. Именно тот выбор, которого жаждала древняя сущность. Именно тот выбор, который сделала когда-то молоденькая Люда по имени Елица. А до нее... Сотни других женщин, самых разных раз. Между мечтой и собой Даша выбрала себя. А значит, мечта обязательно осуществится. Мелодичный звонок показался резким, но Даша не вздрогнула. Теперь ей нечего было бояться. Она одернула халат, прошла в коридор, открыла дверь и увидела на пороге того, кого ожидала. Высокий Азар нервно мял фуражку, пристально вглядываясь в глаза девушки. «Доброе утро, Даре!» «Доброе!» — спокойно отозвалась девушка. Водитель помялся. Он явно не знал, как себя вести. Меня прислала госпожа Алиция и услышал уверенное. «Алиция? Это я!» «На секунду!» Всего на секунду в глазах Азара мелькнула печаль, а затем он почтительно склонил голову. «Да, госпожа!» Мститель, Его влияние на тайный город еще предстоит осмыслить, однако уже сейчас ясны два момента. Первое. Мы уязвимы. Да, дорогие друзья, мы уязвимы. В любой момент наше собственное оружие, основа самой нашей жизни, магия, может обернуться против нас. Мы ужаснемся последствиям. Второе. Челы. Они отказались от магии, строят странную цивилизацию, основанную на уродливых машинах и недоразвитой науке. Но мы недооцениваем исходящую от них опасность. Челы проникают в тайный город, узнают наши секреты, но остаются теми, кто они есть. Тиградком. Красивый особняк, не правда ли? Советски осведомилась Алиция фон Цюллер-Беллер. «Признаться, мне изрядно надоел модерн и то, что здесь называют классикой. Липоватое здание, копирующие особняки XIX века, которые копировали барокко?» «Совершенно верно!» «Тут я с вами полностью согласен», — кивнул Сантьяго. «Но это здание мне не нравится. Недолюбливаю древнегреческий стиль». «Почему?» «Он был принят в Атлантиде». «Дурные воспоминания?» Не самые приятные. Но ведь прошло столько лет. Некоторые вещи не забываются. Баронесса пристально посмотрела в черные глаза Нава. Едва заметно кивнула, понимаю, и предложила. Кофе, вино. Дворецкий мастер заваривать китайский чай. Очень рекомендую. Нет, спасибо. Только поговорить. Только поговорить. Подтвердил Сантьяго. Они устроились в беседке, стоящей на берегу искусственного пруда. Тот же элинский стиль, но не столь резко выраженный, что, безусловно, понравилось комиссару. Они напоминали чеховских дачников. Светлый костюм Нава, строгое белое платье Бронессы. Они держались до вежливо, демонстрируя воспитание и такт. Однако тема их беседы была необычайно жесткой. — Не хотите рассказать правду? — поинтересовался Сантьяго. «А смысл?» — улыбнулась Алиция. «Вряд ли моя исповедь что-либо изменит». «Зачем вы столь категоричны? А зачем вы столь настойчивы?» «Я стараюсь довести расследование до конца». «Вы кровожадный?» «Я упорный». «И не хотите остановиться?» «Я не умею останавливаться». Мне рассказывали об этой черте вашего характера?» «Не стала скрывать Алиция». «Что вы хотите знать?» «Правду. Какую из них?» «Для начала подтвердите, пожалуйста, что ваша бабушка входила в команду Фата Капиталины и была одной из перовских мечтательниц». «Для начала», — помолчав, произнесла баронесса, «вы должны дать слово, что не тронете Дайкини. Во всем, что произошло, есть только моя вина». «Я ошиблась. Я затеяла этот кошмар. Дайкини не виновата». Я понимаю, что ваша... <гум> Спутница не стала бы мстить за Катерину, — медленно ответил Сантьяго. — И... — И даю слово, — кивнул комиссар. — Я разговариваю с вами, Елица. дай Дайкини в стороне. — Вы дали слово, — уточнила женщина. — И я помню. — В таком случае я подтверждаю, что моя бабушка была одной из перовских мечтательниц. Алиция мягко улыбнулась. Ирина и Гуга не стали копать настолько глубоко. Ирина и Гуга поймали убийцу. Им достаточно. Я же хочу знать, как Арнольду, весьма слабому человскому колдуну, удавалось убивать опытных боевых магов, объяснил комиссар. И вы занялись моим прошлым? Не обижайтесь на Людов. Я проводил расследование в тайне от них. Вдломали архивы? Сантьего сделал неопределенный жест рукой. Впрочем, я не удивлена. Все знали, что в интересах дела комиссар не стеснялся выходить за рамки дозволенного. Баронесса понимала, что от жесткого, в духе темного двора допроса, ее отделяет лишь высокая стена старинной договоренности, которая с каждой минутой становилась все более и более призрачной. И именно поэтому Алиция согласилась навстречу. «Перовские мечтательницы...» Совершили ряд замечательных открытий. Разработали уникальные магические техники, в том числе, но далеко не все их разработки достались победительницам, перебила комиссара женщина. К сожалению, беспощадная междоусобица заставила мечтательниц позабыть о верности Великому дому людь, и многие свои достижения они предпочли сохранить в тайне, но были слухи, которые вы тщательно изучили, разумеется. «Нашли что-нибудь интересное?» «Недостаточно для того, чтобы арестовать вас, баронесса». «Но ведь я не отказываюсь от разговора, комиссар». «Надеюсь, вы это оценили?» «Я благодарен вам, баронесса». «Спасибо». Алиция выдержала короткую паузу. Когда мне было 14 лет, на чердаке нашего загородного дома я отыскала дневник бабушки в она весьма подробно рассказывала о своих опытах. Надеюсь, вы с пониманием отнесетесь к тому, что амбиции юной волшебницы помешали ей рассказать о находке родителям. Врожденные магические способности позволяли мне рассчитывать на титул фаты а наработки бабушки должны были упрощить позиции. Я мечтала о большом будущем. Я прекрасно понимаю ваши резоны, баронесса. Но почему вы не отдали дневник... Став Дайкини, не ожидала от вас подобного вопроса Сантьяго. Кто, кто, а вы должны понимать, как отнеслись ко мне в зеленом доме после того, как я сделала выбор? Мечтательница не простила кровавую баню, которую устроили ее подругам-конкурентки. Новоявленное Дайкини — отчуждение. А в результате зеленый дом не получил множество удивительных заклинаний, разработанных талантливыми колдуньями. Ходили слухи, что мечтательницы научились искусно маскировать магические способности. В результате даже лучшие маги тайного города не были в состоянии увидеть колдуна. Бабушка называла этот процесс «убрать под замок». Спокойно ответила Алиция. «И это не совсем заклинание, скорее комплекс процедур, прячущий мага глубоко внутри». Можно сказать, это до предела усложненная рыбацкая сеть. Только ключ находится у владельца, и он может освободить свою силу в любой момент. Мечтательницы предполагали использовать подзамочников в качестве диверсантов. Колдун маскируется под обычного чела, проникает куда угодно и в нужный момент наносит удар. Совершенно верно. Очень полезный комплекс процедур. Согласна. Осталось выяснить, для чего вы создали Мстителя. Вопрос, заданный предельно легким тоном, заставил Баронессу покраснеть. Для... Алиция сбилась. Не знаю, комиссар, поверите вы или нет, но я была шокирована тем, что он творил. Я создавала его, чтобы отомстить. Вы знаете историю моей несчастной сестры? Я внимательно изучил ее. «Понимаю», — баранесса глубоко вздохнула. Было видно, что ей тяжело ворошить прошлое. У Катерины было всего два недостатка. Она не могла иметь детей. И она любила Звонимира. По-настоящему любила. И ни за что не согласилась бы на развод. Не согласилась бы. И потому погибла. Обервоевода... «Прошел проверку поцелуем русалки, напомнил Сантьяго. «Мы оба знаем, что убийца не всегда морает в крови собственные руки», — криво усмехнулась Алиция. Что же касается проверки, то она проводилась в присутствии друзей Звони Мира, и выяснялась лишь его личная виновность. Лишние вопросы не задавались. «Откуда вы знаете? У меня остались друзья в зеленом доме». «Хм... Допустим». «Итак...» Обер-воевода избежал заслуженного наказания и тем запустил цепочку событий, приведших к смерти несколько невинных магов. Месть — блюдо острое. Вы разозлились? Нет, комиссар. Я впала в дикое бешенство, и я... Я не могла рассуждать здраво. Упрямо требовала мести, и даже Дайкини не смогла меня остановить. Алиция закусила губу. Я очень виновата. «А поскольку, согласно заключенному договору, вы не могли отомстить сами?» «Вам потребовался убийца!» Каторга сильно изменила Арнольда, задумчиво произнесла баронесса. «Он был переполнен ненавистью к тайному городу, и я решила использовать его чувство Мои друзья из зеленого дома забыли о прошении, чем еще больше озлобили его, и я...» Я подбросила ему план мести. Вы сняли с Арнольда рыбацкую сеть и сделали подзамочником. Теперь вы знаете все, комиссар. Алиция жалко посмотрела на Сантьягу. Еще вы знаете, точнее понимаете, что я планирую делать дальше. Вы умрете, жестко произнес комиссар. Я приняла решение покончить с собой в любом случае, даже если бы меня не вычислили. Даже если бы умер, только звони мир Баронесса вздохнула. Я не могу жить с таким грузом. Но не могла не отомстить за смерть сестры. Месть вышла слишком громкой, обронил комиссар. Так уж получилось. Через силу улыбнулась женщина. Простите. Яд подействовал именно тогда, когда рассчитывала Алиция. Отличный яд, приготовленный опытной колдуньей. Она закрыла глаза и откинулась на спинку кресла, но не свалилась обмякшим мешком, а продолжала сидеть ровно, лишь голова упала на грудь. Даже в смерти баронесса фон Цюлер-Биллер сохраняла царственную осанку. Скоропостежная смерть баронессы фон Цюлер-Биллер стала настоящим потрясением для всех, кто знал эту замечательную женщину которую в Европе называли «королевой благотворительности». Как выяснилось, баронесса давно страдала от неизлечимого заболевания, но тщательно скрывала его от окружающих, до конца своих дней оставаясь такой, какой мы навсегда ее запомним – энергичной, уверенной в себе, элегантной и обворожительной. Объявлено, что титул и все гигантское состояние баронесса фон Цюллер-Биллер завещала дальней родственнице из России – которую, как это неудивительно, тоже зовут Алиция. The Time. Обещания. Какая дурацкая вещь эти обещания. Их вырывают, предлагая в обмен что-то необходимое, очень важное, предлагая в тот самый момент, когда невозможно отказаться. И он дал слово. Понимая, что его втягивают в мерзкую историю. Понимая, что цена безбожно завышена, он все равно согласился платить. Потому что нужное получают сейчас, а платить придется потом. И случится в этом самом «потом» может что угодно. Например, деловой партнер неожиданно умрет. И он? И он остался один на один со своим обещанием, со своим словом. В какой-то момент ему показалось, что он сумел обхитрить судьбу. Он объяснил Алиции, что двойное убийство, пусть и замаскированное под несчастный случай, обязательно вызовет подозрение. Он был убедителен и сумел уговорить жаждущую мщения женщину создать второго подзамочника для прикрытия, для грязной работы. Но забыл предупредить, насколько грязной эта самая работа окажется. Он убедительно сыграл растерянность, сообщив, что Арнольд вышел из-под контроля и пообещал его остановить. Он сделал все. Даже Звонимира убил. Хотя мараться не хотелось. Блестяще сыграл партию и теперь... И теперь остался один на один со своим обещанием. Со своим словом. На первый взгляд кажется, что ситуация разрешилась идеально. А мертва, договоренности аннулированы. И нет нужды окунаться в зловонную лужу. Нет нужды рисковать. Но в глубине души то и дело звучит негромкий голос. «Ты обещал». Противный голос. Напоминающий о том, что у него еще сохранились принципы и нужно выбрать. Оставить все как есть или сдержать слово. Обязательств нет, но он остался. А для того, чтобы остаться таким, каким он себя знал, нужно окунуться в дерьмо. Я дал слово, и я его сдержу. Но время открытых убийств прошло. Смерть феи должна выглядеть несчастным случаем а значит первый удар не будет фатальным. Первый удар парализует жертву и лишит ее возможности сопротивляться. А потом произойдет утечка газа. Увы, такое иногда случается. Какое-то соединение даст течь, и молодая женщина уснет, чтобы не проснуться. Так все решат. И никто не узнает, что перед смертью молодая женщина услышала заслуженный приговор, потому что сегодня здесь состоится казнь, а не убийство. Никто не узнает, потому что три последующих заклинания замаскируют первый удар. «Конечно, Неждан, я буду рада, если ты поможешь с организацией похорон, да?» «И за эти слова спасибо. Конечно, приезжай. Давай встретимся завтра утром». Милорада положила трубку и улыбнулась. Неждан, сменивший ее покойного мужа на посту обер-воеводы, вел разговор весьма почтительно. Могло показаться, что интересует его исключительно дела. Но обмануть опытную фею не смог. Неждану вообще не нужно было звонить, потому что организацией похорон занимался личный помощник барона. А значит, у молодого дружинника был совсем иной интерес. Молодой и симпатичный обер-воевода. Милорада взяла в руку фотографию Звонимира мира и вздохнула. «С тобой было хорошо. Но ты остался в прошлом, а мне надо идти вперед. Надеюсь, ты меня понимаешь». Фотография вернулась на стол, а Милорада подошла к зеркалу и улыбнулась своему отражению. «Уверена? Мы с тобой не пропадем, милая!» Отражение согласно кивнуло и подмигнуло в ответ. «Конечно, не пропадем, милая, не расстраивайся. Она хороша собой, умна и благодаря званию миру достаточно богата. Она сможет устроить свою жизнь, которая только начинается». Милорада еще раз улыбнулась и вышла в коридор, услышав звонок в дверь. «Кто там?» «Курьерская служба декратком госпожа, вам посылка!» «Посылка?» «Цветы!» Фея посмотрела в глазок и увидела тощего чела в фирменной униформе курьерской службы. В руках он держал букет роскошных роз. «Неждан подсветился, Или у меня появился еще один поклонник?» местителя поймали, а потому Милорада без колебаний открыла дверь». «Я должна расписаться?» «Обязательно!» И Сиракуза резко расцепил сведенные перед собой руки. Сегодня вечером в клубе «Ящерица» пройдет торжественное чествование Ивана Сиракузова. Храброго чела, рискнувшего жизнью ради спасения заложников. Весь тайный город восхищается героическим поступком Ивана. Все великие дома выразили ему официальные благодарности, и нет сомнений, что теперь карьера бесстрашного чела пойдет в гору. Конец книги. Читала Светлана Никифорова. С работами участников группы «Самыздат» можно ознакомиться на нашем официальном сайте.